У каждой в руке копье, на древках копий красные перевези, гордость воительниц. По числу перевезей узнают количество поверженных ею в этом году врагов. Годейра вышла из шатра. Ради первого дня праздника она одела серо-голубой хитон с двойной каймой, золотистый и пурпурный. На плечи накинула пеплос яблочно-зеленого цвета. Легкую золотую диадему укрепила в волосах. Лота и Чокея подхватили края ее длинного пеплоса, и она пошла. За нею свита. Посреди луга выложенный каменными плитами круг. Годейра поднялась на возвышение. Перед нею... В три ряда подковой стоят амазонки. Ветер развивает концы перевязей на их копьях. За спиной царицы двумя группами стоят мужчины. Их уже омыли в водах Фермадонта, теперь можно к ним прикасаться. В глазах пленников испуг, удивление, недоумение. Никто не знает, зачем их привели сюда. Они никогда не видали такого множества красивых, ярко разодетых женщин. Мужчины знали одно. Амазонки убивают пленных. Они готовились к смерти. А тут звучит музыка. На лицах красавиц нет свирепости. В воздухе разносятся запахи жареного мяса и подогретого вина. Царица подняла руку. дочери. «Фермаскиры, я поздравляю вас с праздником любви!» «Хайра великая!» — грянули ряды, амазонки склонили копья. «Вы знаете, для нас запретно искусство женских чар. Не смеем мы, как прочие девы, возлюбленного высмотреть себе. Не смеем мы, потупив взоры, его увлечь». Мы ищем своих избранников на кровавом поле битвы. Так повелела наша покровительница, великая и всеблагая Иполита. Хваля ее, берите тех, кто вами в схватках выбран. Ведите их в свои шатры. Для тех, кто не был в нынешнем походе, для тех, кто доблестно трудился на благо фермоскиры, Я милостью царственной наездницы дарую право выбора. Дрогнули. Рассыпались по кругу первые два ряда. Это участницы похода. Каждая подходит к своему пленнику и ведет его к себе. Третий ряд терпеливо ждет. С волнением ждет и царица. Тем кому дарят, ссорятся между собой почти на каждой агапевессе из-за красивых и сильных мужчин. Мирить их — нелегкое дело. Так и случилось. К одному пленнику с могучей, жилистой, как у быка, шеи, подходят двое. Гоплитки ловко отмыкают его от общей цепи, подводят к царице. Я — «Водомарха Антагора, прошу тебя, Великая, подарить мне это тело!» «Я, мечница Кинфия, прошу тебя подарить мне это тело!» Царица помнит, как все замерли тогда в ожидании ее решения. Наверное, многие думали, красавца подарят Антагоре. Она командует храмовыми амазонками, Она сестра Атоссы, а Кинфия — простая мечница. Но царица недолюбливает Кодомарху и, не глядя на нее, говорит, «Великая наездница дала нам законы Агапевессы. Они многовечны, неизменны, и не мне слабый нарушать их. Только боевая доблесть, и ничто более ценится здесь. Я... Кинфи, дарю это тело. Царица помнит. Гул прокатился по рядам амазонок. Наверное, одни думали покаяться, царица, что произнесла эти слова.